глава 50. -я. потянула дошедшим до кондиции пирогом с зеленью и сыром филомена достав устрашающих размеров противень захлопнула жаровню она делала все размеренно как обычно казалось ничто не могло вывести эту пожилую леди из равновесия однако внутри нее бушевали бури с тех пор как наташа покинула их фимене не было покоя ее душа болела за каждого заметущуюся душу Наташи, за родного Дджастина, который как никто достоин был счастья, за Дилли, которая ждала Наташу так, как если бы та была ей родной матерью. Хлопнула дверь, вошел доусон, вопросительно глянул на нее. Филомена ответила ему коротким взглядом. За долгие годы этих благопристойных полных уважения отношений с одной стороны абсолютно платонических, с другой ближе и роднее не бывает, Они научились понимать друг друга с полувзгляда. Они вместе вели быт, заботились о Долорес, решали незначительные проблемы и встречали праздники. Однако сейчас проблема была такого масштаба, что, выждав несколько недель, они пригласили к себе Эннет и даже включили в совет Дилли. Потому что ждать дольше было нельзя. Если с бедным Джастином что-то случилось — «Нужно было это выяснить и по возможности помочь. Хотя что они могли предпринять?» «Три дряхлых старика!» «Сейчас бы Абрахама Смэг сюда», произнес Доусон, безошибочно прочитав ее мысли. «Из них всех только у Энна Джеймс была способность к перемещениям. Но кто бы мог предложить ей это? И что бы это дало?» Необычно бесшумно спустилась Дилли, Девочки сказали, что она будет присутствовать на важном совещании, и она вела себя как взрослая. «Фанни, не пора ли еще ехать за мисс Эннет?» Даже голос Дилли изменился за это время, стал взрослее. «Можно я поеду тоже?» «Пожалуйста». «Зачем, Дилли?» — спокойно спросила Филомена, пробуя специальной старенькой вилочкой жаркое Девочка потупила глаза и со вздохом ответила. «У меня несколько красок почти совсем закончились, и горшочков всего три. Наташа написала в том письме, что я могу все забрать. Я бы взяла немножко. Можно?» Филомена переглянулась с Доусоном, и оба чуть кивнули друг другу одними глазами. Дилли снова отреагировала, как большая. «Тогда я пойду оденусь. Не уезжайте без меня, мистер Доусон». Филомена невозмутимо стала накрывать на стол, а пирог накрыла полотенцем, чтобы не дать ему остыть и засохнуть. Поразмыслив, Доусон сначала свернул к дому Энет, объяснив Дилли, чтобы мисс Дженнет не заждалась нас. И к Наташе ей зайти тоже будет приятно. Он крякнул и утер седые усы, не зная, что еще сказать. За это время Энна Джеймс еще уменьшилась, если такое было возможно. Как она сама шутила, стремлюсь к нулевому значению. К предложению заехать в дом Наташи она покивала с пониманием и грустью. Приобняла Дилли, хотя была в два раза меньше неё, так они и доехали. Городок словно вымер, на улицах не было ни души. Ключ был у Дилли, им она и открыла дверь. Дом еще пах жилым, хотя присутствовал небольшой запах пыли. В остальном ничего не изменилось. Хотя поступало несколько предложений, чтобы снять этот дом, однако Джастин был категорически против и внес арендную плату за год. Доусон вздохнул и присел на кушетку, а Эннет прошла вместе с Дилли в мастерскую. Там девочка деловито отобрала несколько нужных ей красок и завернула в тряпицу горшочки. «А почему ты всё не заберёшь?» — спросила Эннет осторожно, уже зная, что Наташа написала Дилли в письме. «Я знаю, что она вернётся», — убеждённо сказала Дилли. «Да это бог», — ответила Эннет, и они все вместе вышли из дома Наташи. Подъезжая к усадьбе, все встревоженно переглянулись, а Доусон взмахнул холстом, и лошадь понеслась изо всех лошадиных сил. Возле изгороди стояла незнакомая коляска, а в свете последних событий и настроений тут было одно из двух. Или радость, что вернулся Джастин, или то, о чем все даже подумать боялись. Доусон спрыгнул с козел. «Я вперед пойду, идите потихоньку, не торопитесь», и заспешил к двери. Однако, распахнув ее, он радостно вскрикнул — На кухне стояли две сестры — Филомена и Мэг, а рядом, потрепанный с дороги, поблекший, но тоже довольный абрахом Мэг тараторила что-то, обнимая Филомену, ругая и целуя ее, затем душила в объятиях свою маленькую племянницу. Доусон говорил Абрахаму, что вот только-только их вспоминали. Стоял такой нормальный хороший гвалт. Эннет, немножко обессиленная, присела тоже рядом с абрахомом вглядываясь в его лицо, чтобы понять, что же их привело за тридевять земель. Наконец, первое возбуждение от встречи улеглось. Тогда она спросила это вслух. «Где Джастин?» Супруги переглянулись. «Мы не знаем, Энн. Уже много недель назад он уехал от нас к Кэтрин. Значит, он не вернулся сюда». Все замолчали, представляя масштаб беды, которая могла случиться с Джастином. Одна Дилли недоуменно переводила взгляд, не понимая, что такого случилось. «Садитесь», — выдавила из себя Филомена. «Садись. Меган, Абрахам, давай сюда к огню. Дилли, помоги мне накрыть на стол». Энет, всё хорошо отдыхайте сейчас будем обедать филомена машинально говорила все что нужно а в голове проносились как в калейдоскопе, картины одна страшнее другой и самое невинное из них что джастин свернул шею по дороге доусон помог Абрахаму проехать и занять центральное место за столом дилли проворно накрывала тарелки и вилки мелькали в ее руках когда все уже уселись посмотрели на еду Вилки были отложены. Слишком много их тревожило. «Итак», — начал Доусон, «значит, Джастин у Кэтрин. У той самой Кэтрин, которая стерегла его, как кошка, и подстерегла, наконец». «Доусон, всё может быть не так», — мягко прервала его Филомена. «Серьёзно?» вскипел добряк-фермер. «Ты видишь что-то другое, Филли?» Абрахам тоже откашлялся. «Мы приехали по двум поводам. Один из них — исчезновение Джастина, второй — вот это». И он выложил на стол молитвенник Джастина и его письмо Наташе. Я предложил ему оставить письмо, которое наташа возможно, найдет, Когда-нибудь. В свое время. Присутствующий каждый по-своему попытался представить грандиозность затеи, а также убедиться в силе веры Абрахама. А тот продолжил. После того, как мы решим, как нам вызвали Джастина, давайте подумаем, как оставить письмо Наташе, чтобы его могла получить только она. Дилли робко подняла руку. «А можно я тоже передам Наташе что-нибудь?» энс сгорбилась, насколько возможно, и еле слышно произнесла. «Я бы тоже хотела, чтобы она знала, что мы ее не забыли». Поскольку никто не знал, что предложить можно даже по первому поводу, перешли сразу ко второму. Собрали небольшую шкатулку. Дилли застенчиво положила на стол рисунок, который, как она сказала, нарисовала после рассказа Лисы. «Скажи, детка, а это всего лишь раз было, когда Лиса приходила к тебе во сне?» — осторожно спросила Мэг. Дилли грустно кивнула. «Только один. Она сказала, что будет приходить еще, но больше ее не было». Доусон подал голос. «Я поеду к лорду Ангусу. Нельзя просто сидеть, сложа руки». Филомена молча посмотрела на него, а за нее сказала Энн. «Дорогой, это бессмысленная затея. Она не подпустит тебя близко, ты же сам понимаешь». Доусон понимал, и от собственного бессилия стукнул ребром ладони по столу. Как оставить архив для Наташи, они придумали быстро — Только нужно было уберечь его от тех, кто ради любопытства мог вскрыть эту шкатулку, ведь это была не просто весточка. Если у Джастина не получится вернуть Наташу, значит, может получиться у нее самой, а для этого она должна была знать, что ее здесь ждут. И тогда Эннет вспомнила про подарок Наташе Джастину — кувшин с одуванчиками.